начну с места дом и сад находились на самом берегу моря и двухэтажный дом был велик поместителен даже роскошен мне приблудному студенту гальтепе отвели в нижнем этаже такую комнату словно я был заезжий сановник или друг дома оставшийся переночевать был великолепенный сад и и немалых, вероятно, трудов и денег стоило его устройство, его растительная роскошь среди суровой и бедной природы, знавшей только песок да ели, да камни, да предутренние холодные туманы и ветер от серой плакучей воды. Стояли тут и липы, и какие-то голубые ели, и даже каштан. Было много цветов, целые кусты роз, жасмину, А пространство между этими никогда, как мне казалось, немогущими согреться растениями, заполнял изумительно ровный, изумительно зеленый газон. И все, кто через ограду видел сад, находили его очень красивым и завидовали его владельцу, и сам Норден гордился садом. И я, как только увидел, пришел в искренний горячий восторг. Но было что-то в расположении деревьев. слишком одиноких слишком открыто росших среди ровного газона вечно чужих и вечно одиноких что уже вскоре начинала томить чувством холодной неудовлетворенности с мутным сознанием какой-то глубокой и печальной неправды горькой ошибки потерянного счастья почему не было следов на дорожках В доме жо много народу, было трое детей и часто гуляли они по саду. Но в воспоминании сад всегда казался пустым и не было следов на дорожках. Сам Норден очень гордился этим свойством, объяснял его тем, что сделаны дорожки искусно, из особенной смеси глины и песку, и хорошо усыпаны гравием, Поэтому даже после проливных дождей не сохраняют следа даже самой тяжелые ноги но мне это не понравилось я откровенно сказал об этом нордену он долго смеялся я не мог понять от чего он смеется осторожно и крайне любезно коснулся моего локтя и сказал а вы посмотрите утром если бы даже были следы они должны были исчезнуть в Вы посмотрите рано утром. И точно по приказу. Я проснулся рано утром, еще в полутьме, протер вспотевшее окно, и увидел. По дорожке медленно двигались трое темных и, нагнувшись, волокли что-то за собой. Я понял, что это рабочие Нордона, и что железными граблями они сдирают следы минувшего дня и ночи минувшей. Но мне не понравилось и это. Разве только и есть следы, что от ног? Ребенок мог забыть игрушку. Дети всегда разбрасывают игрушки. Рабочий мог оставить лопату или грабли. Но здесь никто ничего не забывал. Никто ничего не оставлял. Последние листья роняли деревья. И это было вовсе не весело. Потемневшие деревья, свернувшиеся листья безнадежно припавшие к холодному гравию но и их убирала все та же покорная рука сдиравшие следы порой казалось что кто-то быть может сам норден отчаянно борется с воспоминаниями и делать так чтобы все было пусто но чем шире разевала рот пустота тем и сязательнее становились изгнанные воспоминания, убитые образы, содранные следы. И я, чужой, непосвященный и не особенно по природе наблюдательный, уже чувствовал, что и меня касаются они. Эти темные воспоминания о какой-то горькой ошибке, об утерянном счастье, о печальной неправде,